Наконец Лебон выдвигает одно важное положение, которое, видимо, опережало его время и, наверное, вызвало у современников удивление. Но сегодня с развитием радио и телевидения оно стало очень актуальным. Суть его в том, что для образования толпы не является необходимым физический контакт между ее частицами. Тысячи индивидов! отделенных друг от друга, могут в известные моменты подпадать одновременно под влияние некоторых сильных эмоций или какого-нибудь великого национального события и приобретать таким образом все черты одухотворенной толпы. Целый народ под действием известных влияний иногда становится толпой, не представляя при этом собрание в собственном смысле этого слова. Именно это и наблюдаем в последние десятилетия. Население, подверженное постоянному воздействию масс-культуры и телевидения, превращается в огромную виртуальную толпу. Эта толпа находится не на площади, а в уютных квартирах у телевизоров. Но вся она не и слушает одних и тех же лидеров и пророков, не вступая с ними в диалог. Все перечисленные свойства толпы оказываются присущи тем толпам, которые организуются для совершения бархатных революций. О событиях на Украине Чедаев пишет. О прочих условиях. Вроде международного давления, массового выражения вдруг появившейся гражданской позиции звездами искусства и спорта, Возникновение субкультуры народно-революционного творчества, ритуального шельмования тех немногочисленных заметных одиночек, которые посмели выступить против восставшего народа в поддержку страшного кровавого режима, не стоит и говорить. Это следствие главного условия – ситуации разгоревшегося пожара, на который избегаются все, кому не лень. В обращении к толпе в ходе таких революций политики применяют все главные средства манипуляции сознанием. Первым таким средством можно считать постоянные повторения магических слов-заклинаний. Воздействуя на духовную сферу человека, слово порождает многоплановый цепной процесс, обладающий кооперативным эффектом. Пробужденное словом чувство усиливает ход мысли, вызванный этим словом, а в воображении возникают и начинают жить своей жизнью образы. Лебон писал. «Могущество слов»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 как и тема сознательного ответственного народа. Это было как бы ответом на якобы фальсификацию выборов, то есть на попытку лишить народ возможности что-то решать. Ющенко сыграл хорошо, объявил людям, вас хотели обмануть, вас считают забыдло. Но вы не быдло, вы народ, и скажете свое слово, от которого зависит все. Все эти слова, которые Ющенко бросал в толпу, не имеют жесткого конкретного содержания. Их функция — сплотить людей в толпу общей идентификацией. «мы не быдло» наэлектризовать привлекательным магическим словом «свобода». В столкновении с запрограммированным сознанием этой толпы проиграла типичная русско-советская рациональность и элиты, и массы шахтеров и рабочих. И Янукович, и его избиратели говорили о тех ценностях, которые были для них очевидными и самыми важными, и, как им казалось, должны были быть самыми важными для всех. Эти ценности – восстановление украинского хозяйства, рост производства угля и стали, повышение пенсий и зарплаты, политическая стабильность и порядок. Язык Майдана был совсем другим с точки зрения шахтеров Донбасса или металлургов «Кривого рога» — и рациональным. Там говорили и думали о свободе, Европе и рок-музыке. Осипов пишет. «Ющенко говорил удивительные вещи. Ничего подобного украинцы не слышали никогда. Вы навсегда запомните эти дни. Они пересекут вашу жизнь чертой». Вы никогда уже не будете прежними. Здесь и сейчас вы стали народом, решающим судьбу страны. Вы будете рассказывать внукам, что были с нами на Крещатике. Не дайте поставить себя на колени. В этих речах отсутствовала логика, но они оказывали сильное воздействие на чувства. Но в большой манипуляции сознанием игра на чувствах – обязательный этап. Лебон писал, «Массы никогда не впечатляются логикой речи, но их впечатляют чувственные образы, которые рождают определенные слова и ассоциации слов». Он особо подчеркивал, что в своей вечной борьбе против разума чувства – никогда не бывала побежденным. Умелый руководитель толпы должен постоянно поддерживать ее состояние радостного возбуждения и веру в победу. Осипов пишет о том, как выполнялось это правило в Киеве. Тимошенко кричала, что уже и депутаты Европарламента надели оранжевые галстуки, и в Москве на машинах оранжевые ленточки висят. В ее речах это звучало рефреном, который хором подхватывали. Сегодня Киев, завтра Москва. Американский социолог Блумер в работе «Коллективное поведение» пишет, функционирование пропаганды в первую очередь выражается в игре на эмоциях и предрассудках, которыми люди уже обладают. Кроме того, в области чувств легче создать цепную реакцию, заражение, эпидемию чувств. Здесь издавна известны явления, которых нет в индивидуальной психике. Подражание, стихийное распространение массового чувства. Наблюдатель событий в Киеве пишет. Множество людей повязывают себя Оранжевые повязки — символы принадлежности к оппозиции на все части тела — руки, ноги, голову. Автовладельцы привязывают оранжевые ленточки на антенны, на зеркала, на колеса, ставят флажки внутри салона, ночами носятся по городу и сигналят в поддержку Ющенко — Три сигнала по количеству слогов в фамилии Ющенко. Безусловно, эта массовая истерия явно не оплачена. Вальцев. Украинский раскол, как он есть. Дуэль 2005, номер 2. Украинское телевидение передавало даже репортажи о киевлянах, выводивших на улицу своих кошек и собак с повязанными оранжевыми ленточками. Едва ли не главным чувством, которое шире всего эксплуатируется в манипуляции сознанием, является страх. Есть даже такая формула. Общество, подверженное влиянию неадекватного страха, утрачивает общий разум.